Кодекс чести Игорей весьма строг. Никогда не перечь. Игорь ни в коем случае не должен говорить хозяину что-нибудь вроде нет, царета артерия. Хозяин всегда прав. Никогда не жалуйся. Игорь не должен говорить: "Но ведь это в тысячи миль отсюда". Никогда не делай личных замечаний. Игорю в страшном сне не приснится сказать хозяину что-то типа Я бы на вашем месте что-нибудь сделал по поводу этого смеха. И никогда, ни в коем случае не задавай вопросов. Конечно, Игорь знал, что это касается больших вопросов. — Не желаете ли, сэр, выпить чаю? — Вполне приемлемо. — А вот для чего вам понадобилась сотня девственниц? — Или я вам возьму человеческий мозг среди ночи? — Нет. — Игорь... Это синоним верной, надежной, конфиденциальной службы с улыбкой, в крайнем случае с перекошенной ухмылкой, или просто кривым шрамом в нужном месте. Надо сказать, что в самих Игорях нет никакого врожденного зла, они просто не судят других. Впрочем, возможно, когда работаешь на оборотней, вампиров и людей, считающих хирургию под видом современного искусства, осуждать их пришлось бы непрерывно, и ни на что полезное времени уже не осталось бы. И поэтому Игорь начинал беспокоиться. Дела обстояли неправильно. А если Игорь так считает, положение в самом деле серьезное. Но огромная трудность заключалась в том, как довести это до сведения Джереми, не нарушая кодекса. Игорю было ужасно неловко иметь дело с такой явной вменяемостью и душевным здоровьем. Но он все же попытался. — Ее светлость. Сегодня утром снова придут. — сказал он, пока они с хозяином наблюдали рост очередного кристалла в растворе. — Впрочем, я знаю, что вам это известно, поскольку вы сегодня пригладили волосы с помощью мыла и надели чистую рубашку, — подумал Игорь про себя. — Да, — ответил Джереми, — жаль, у нас нет особых успехов, чтобы о них доложить. Однако я уверен, что мы почти у цели. — Да, и это очень странно. Не правда ли? — ответил Игорь, пользуясь удобным случаем. — Что значит странно? зовите меня дурачком сэр но мне кажется каждый раз когда ее светлость наносит нам визит мы близки к успеху но каждый раз после ее ухода мы вновь сталкиваемся с трудностями игорь на что ты намекаешь я сэр я не имею привычки намекать сэр но в прошлый раз у нас треснул блок делителей ты же знаешь я считаю что это Из-за нестабильности в нескольких измерениях. — Да, сэр. — Игорь, почему ты на меня так смотришь? Игорь пожал плечами. В результате его плечи в течение доли секунды находились на одном уровне. — У меня просто такое лицо, сэр. Вряд ли она стала бы нам столько платить и при этом пытаться сорвать проект, а? Зачем ей это может понадобиться? Игорь колебался. Отступать было некуда. Он уже уперся спиной в кодекс. — Я по-прежнему не уверен, то ли она тем кажется. Что — Что-что? Я не понял. — Я не уверен, что ей можно доверять. Терпеливо повторил Игорь. — Ой, иди лучше калибровать резонатор сложности. Игорь брюзжа повиновался. В следующий раз, когда он навязался за леди, она отправилась в гостиницу. на завтра она пошла в большой дом на королевском проезде. Там ее ждал какой-то сальный тип, который с большими церемониями вручил ей ключ. Игорь последовал за мыслянистым индивидуумом к месту его работы, в конторе на соседней улице, и там узнал, поскольку мало что укроется от человека с лицом полным швов, что ее светлость только что арендовала этот дом, заплатив огромным бруском золота. После этого Игорь прибег к древней, почтенной анг-марпоргской традиции и нанял сыщиков следить за ее светлостью. В конце концов, боги-свидетели золота в мастерской хватает, а хозяин им явно не интересуется. Леди Легион ходила в оперу. Леди Легион ходила по картинным галереям, Леди Легион вела светскую жизнь. Единственная странность, какую уловил Игорь, заключалась в том, что Леди никогда не бывала в ресторанах и никогда не заказывала еду на дом. Леди Легион что-то затевала. Игорь-то ясно видел. Кроме того, она не значилась ни в книге Пэров Тверка, ни в готичном альманахе, ни в любом другом из справочников, которые Игорь проверил первым делом. Значит, она что-то скрывает. Конечно, Игорю часто приходилось работать у хозяев, которые что-то скрывали. Иногда в глубокой яме темной ночью. Но нынешняя ситуация отличалась с моральной точки зрения по двум причинам. Во-первых, Игорь служил не ее светлости, а мистеру Джереми. И должен был хранить верность ему. Во-вторых, Игорь решил, что эта ситуация отличается с моральной точки зрения. Он подошел к стеклянным часам. Они выглядели почти законченными. Джереми разработал механизм, который должен был размещаться за циферблатом, а Игорь изготовил его полностью из стекла. Этот механизм не имел ничего общего с другим механизмом, который мерцал где-то внизу за маятником и теперь в сборе занимал пугающе мало места. Многие его части при сборке перешли в иное подмножество измерений но у часов был циферблат а циферблату нужны были стрелки и потому стеклянный маятник качался стеклянные стрелки двигались и показывали нормальное обыденное время тикали эти часы звонко немножко похоже на колокольчик словно кто то щелкает ногтем по винному бокалу игорь посмотрел на свои руки полученные по наследству они начинали его беспокоить теперь когда стеклянные часы с виду стали похожи на часы Каждый раз, когда Игорь подходил к ним, руки начинали трястись.